Глава 12 Я поднялся и, прячя за торжественностью мандраж, сказал. «Я сегодня сюда пришел не как барин, а учиться. Я здесь сегодня младший из младших, поэтому обращение к роду пусть скажет тот, кого здесь все уважают и слушаются. Дед родим. Я видел, мужикам мои слова понравились, но мне было немного не до этого. Я был рад, что нашел выход из создавшегося положения». Уж если мои расспросы про Федора и других погибших вызвали в ответ вопросы у Богдана, то что произошло бы, начни я нести околесицу, я даже представить не могу. А ведь по логике я должен знать все эти слова. Владелец тела ведь слышал их каждый день, да в день по несколько раз. Но почему мне не осталось его памяти? Дед Родим тем временем поднялся и поклонился мне. И снова я отметил, что он помолодел со вчерашнего. «Спасибо, Владимир Дмитриевич, за доверие», — сказал дед Родим. Я кивнул, мол, говори. Дед Родим взял в руки миску, и все тут же подняли свои миски со щами. Я, само собой, присоединился ко всем. «Великий род», — начал дед Родим, — «благодарим тебя за то, что у нас есть эти щи и эти пироги, а также за то, что мы можем все вместе сидеть за одним столом». благодарим Поддержали его все, кто был в избе. «Мы помним тех, кто сидел за этим столом», — продолжал дед Родим. «А сейчас они пируют за твоим столом, Род». «Помним», — снова поддержали его присутствующие. «И мы позаботимся, чтобы те, кто придет после нас, смогли сесть за этот стол». «Позаботимся». «А теперь ешьте». Дед Родим завершил молитву и сел. Все взялись за ложки, и я тоже поднял свою, деревянную. Немного непривычную, очень легкую и круглую, а не лодочкой. И глубокую. Но я быстро с ней освоился. Щи были наваристые и очень вкусные. Я хлебал и никак не мог определить, на каком мясе они сварены. Ни свинина, ни курица, ни говядина. Какая-то дичь. Какая? Я пока егерем работал, много разной дичины попробовал. Зайцев, кабанов, лосей, косуль... Даже медведей ел, а тут не смог распознать. Хотя я никогда из дичины щи не варил. Может, способ приготовления наложил отпечаток? — Что-то не так, барин? — спросила Дуня. Она следила, чтобы у каждого была добавка, если кто захочет. — Все так, — отозвался я, — все очень вкусно. Про мясо я решил не спрашивать. Наверняка не экзотика на этом столе. А значит, мои вопросы вызовут в ответ другие вопросы. Из-за того, что я многое не понимал, был момент, когда я пожалел, что остался на обед в деревне, а не пошел в усадьбу, как хотел. А потом вспомнил тренировку и слова деда Родима про чужие проблемы и успокоился. Чего я огружусь? Какая разница, из какого мяса приготовлено? Главное, съедобно, вкусно и сытно. — Зайчишка молодой был, — улыбнулась Дуня. — К тому же девочка. А у них мясо вкуснее. «Зайчишка — Зайчишка? — непроизвольно переспросил я. ну да Богдан с утра петли проверил, двух зайцев принес. «Вот щи с мясом теперь», — пояснила Дуня. «А что не так-то?» «Все так», — успокоил я молодую женщину. «Мясо мягкое очень, для дичины». «Вы, да что вы!» — засмущалась Дуня. «Куда мне против просковья-то? Уж как она готовит, никто так вкусно не умеет». «Не скромничай», — строго сказал я. «Раз вкусно, то вкусно. Зря говорить не буду». Дуня совсем раскраснелась и, пискнув, «Спасибо!» — поспешила кому-то долить добавки. Когда она отошла, я повернулся к Богдану. «А что, зайцы прямо сюда, в деревню ходят?» — негромко спросил я у него. «Зачем в деревню?» — пожал он плечами. «Мы с моим дозором на заре в Согру смотались. Я там петли ставил. Рядом с жировкой». Я растерялся. «В Согру? А как же волколаки и лютые мертвецы?» «Так с собакой-то надежнее, да и сам по сторонам смотрел», — усмехнулся Богдан. «Да и вообще, что теперь, запереться в четырех стенах, что ли? Так в таком разе они нас еще быстрее достанут, обессилевших и изголодавшихся». Сама собой вспомнилась девчушка, которая предупредила вчера о нападении волколаков и лютых мертвецов. Она с подружками ходила к ручью за диким луком, и раз увидела твари, то была за чистоколом. Блин, она не боялась, а я дрожал вчера, пока до усадьбы шел. Да и сегодня тоже прислушивался, приглядывался. Хотя мне простительно, я их вчера в первый раз в жизни видел. А девчонка выросла тут. И все-таки мне было немного стыдно за свой страх. Хоть я и понимал умом, не боятся только дураки. Богдан тем временем продолжал. Если знать их повадки, то легко можно избежать встречи. «А у них есть повадки?» – удивился я. «Конечно! Любят в дождь ходить по-сырому, любят, когда ветра нет, в основном во второй половине дня, но до темноты, или по полной луне, но это редко». Я слушал Богдана и удивлялся. Он говорил об этих тварях, как о тех же зайцах. Тут жировка, тут горячий след, а тут след уже остыл. А здесь заяц лежал плотно, потому как погода ветрена. Получалось для него волколаки и лютые мертвецы, как животные, опасные, но с ними вполне можно совладать. «Да, собственно, вчера и совладали, и без жертв могли бы обойтись, если бы я помогать не полез». Я вздохнул. История не знает сослагательного наклонения. Сделанного не воротишь, так что остается принять к сведению и жить дальше. «Ты что вздыхаешь, барин?» — спросил дед Радим. «Вспомнил вчерашнее». Не стал юлить я понимая, что девчонка с подружками кручу за луком под дождем пошли, и какая такая надобность была посылать детей в опасное время. За столом ненадолго повисло молчание. Потом дед Родим сказал. «Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба», — добавил Савелий. Дед Родим одобрительно кивнул и сказал, поднимаясь. «Ну все, перекусили и будет. Оставьте место для праздничных пирогов» и, повернувшись ко мне, добавил. «Владимир Дмитриевич, вы же останетесь с нами на величание рода!» Я растерянно оглянулся на сидящего рядом китайца. Он едва заметно кивнул. «Да, конечно!» — ответил я. А растерянность моя проистекала из того, что я понятия не имел, что это за праздник и какая роль в нем отводится мне. Щи с пирогами были очень вкусными. Причем, когда я понял, что вся начинка — это дары леса, то совершенно иначе посмотрел на это кулинарное произведение. Потому что и щавель, и брусника, и грибы явно росли не на огородной грядке, и собирать их ходили явно не воины, а бабы и дети. В общем, вышел на улицу я хоть и сытый, но немного подавленный, и почему-то уставший. Хотелось присесть где-нибудь отдохнуть, как будто я не обедал, а вагон разгружал. Я прошел чуть вперед и начал осматриваться, где бы присесть. Скамейка около ворот была далековата к тому же занята. Земля от растаявшего снега влажная, а по крыльцу ходили люди. Не хотелось создавать им проблемы. Пока я оглядывался, ко мне подбежал черно-белый пес с задранным кверху хвостом и тут же сунулся носом мне в руку. Я погладил пса, почесал ему за ухом. — Дозор! — раздался позади голос Богдана. — Не приставай к барину! Парень вышел чуть позже меня. В руке у него была миска. Хвост пса взметнулся еще выше и заходил ходуном, а губы раздвинулись в улыбке, оголив ровный ряд крепких белых клыков. Пес метнулся к Богдану и начал ластиться. Причем хвостом влиял так, что вся задняя часть тела ходила из стороны в сторону. Богдан поставил на землю миску, в которой были щи, и сел рядом на крыльцо. А пес принялся с аппетитом есть. Я оглянулся в поисках двух собак, что сопровождали меня от тренировочной площадки до избы, но их нигде не было видно. Ко мне из-за спины подошел китаец и встал чуть позади. Я повернулся к нему и спросил, что-то случилось? Китаец, выставив руки кольцом, поклонился. — Молодой господин, вам нужно ненадолго вернуться в усадьбу! — вежливо произнес он. — Хорошо, пойдем! — сказал ему я. И махнув Богдану, — я скоро вернусь! — направился к воротам. Ждать пришлось недолго. На этот раз на воротах дежурили улыбчивый Вадим с выбитым зубом и еще один парень. Они быстренько открыли ворота, выпустили нас и снова закрыли за нашими спинами. Как бы я не храбрился внутри чистокола, как бы не убеждал себя, что деревенские тут живут с рождения и ничего, но как только за нами закрылись ворота, мне стало не по себе. «Нам нужно поспешить», — сказал Мосянь. И я с ужасом обнаружил, что он держит в руках меч. Без лишних слов я зашагал в сторону усадьбы. Хотелось побежать, но я сдерживал себя. После всего, что я сегодня узнал, я просто не мог бежать. Понятно, что утренняя пробежка – это была часть тренировки, но вот сейчас, сейчас мне хотелось сохранить достоинство. И неважно, смотрят нам в спину деревенские или нет. Главное, что я сам про себя знаю». Чтобы отвлечься от разных мыслей, я спросил у китайца. «Что случилось, Мосянь? Почему нам нужно в усадьбу?» «Молодому господину не нужно долго находиться в деревне», — ответил китаец. «Почему?» — спросил я. «Потому что это губительно для молодого господина». Он явно не хотел сейчас что-то объяснять мне, но от меня было не так просто отделаться. «Почему?» — снова спросил я. «Молодой господин не обладает силой». «Поэтому вся жизненная энергия молодого господина беспрепятственно уходит к старейшине Радиму», — с неохотой проговорил китаец. «Охренеть!» — только и смог сказать я. А китаец, оглядываясь по сторонам, негромко продолжил. «Вчера молодой господин отдал кровь для защитного амулета. Старейшина Радим напитал амулет и зарядил его. Амулет теперь работает в полную силу. Теперь деревня под защитой» но как только молодой господин оказывается рядом со старейшиной, амулет начинает вытягивать жизненные силы молодого господина, а магической силы, чтобы защититься, у молодого господина нет. — И что теперь делать? — растерянно спросил я. — Как я буду учиться бою на рогатине? Оглянувшись в очередной раз, мой сянь вдруг перехватил меч поудобнее и рявкнул. — Бегом за барьер! — Я не видел опасности и не чувствовал ее. Но китаец был убедителен, и я рванул, только пятки засверкали. Да, утром бежать мне было легче. Поэтому слова Мосяня о том, что защитный медальон вытягивает мои силы, врезались мне в голову и стучали там вместе с кровью, которая билась в висках. И вместе с воздухом, который я жадно глотал. Я уже увидел то место, где всегда взлетали голубые мотыльки, когда услышал позади, как Мосянь, бегущий следом за мной, достал меч из ножен. Я оглянулся на звук, и китаец крикнул мне «Быстрее!». Я не успел заметить ни волколаков, ни лютых мертвецов, ни волковских всадников. Но я видел, что бегущий позади меня китаец готов к бою. И я видел, что он очень встревожен. А еще я увидел позади нас несколько небольших снежных завихрений, которые двигались в нашу сторону и явно пытались взять нас в кольцо. Если бы была метель, это еще можно было как-то объяснить, но ветра не было. А снег был подтаивший Такой снег напитан водой, он тяжелый, ветер его не поднимает. И тем не менее, к нам с разных сторон приближались несколько смерчиков. И парочка заходили сбоку, пытаясь отрезать нас от барьера. «Быстрее!» – заорал китаец, опуская меч на догнавший его снежный вихрь.